тайное знание. И вот в комнату вернулся мой муж, чужой мне человек, от него разилась сигарами и ромом. Я к этому времени уже сидела в подушках с ребенком на руках. Энн принесла воды, тряпочку чистую ночную сорочку. Она бережно вытерла мне лицо и зачесала назад мои волосы. "Дорогая", произнес он. И в кои то веки в его ласковом обращении действительно слышалась нежность. Но он избегал моего взгляда. В каком-то смысле он боится меня, догадалась я. Мне пришлось пройти через боль и страх, как и всякая женщина во время родов я соприкоснулась со смертью. Я проявила стойкость, какой от него жизнь никогда не потребует. Я вернулась сознанием того, что ему познать не суждено. Это тайное знание, потому как о нем нельзя рассказать. Чтобы овладеть им, нужно пережить то, что пережила я. Мистер МакАртур посмотрел на ребенка, откинул с его лица уголок пеленки, промолвил: м да". По его тону не трудно было догадаться, что, как и я, он ожидал увидеть розовенького ангелочка, а не это сморщенное существо. Он коснулся пальцем маленькой щечки, словно проверяя, жив ли новорожденный. Малыш повернул головку, его веки с голубыми прожилками затрепетали. "Мой сын". В голосе мужа сквозила неуверенность, но он искренне старался соотнести свою горделивую фразу с крохой, что он видел перед собой. Он мельком глянул на меня, будто на яркий свет, сказал: "Пожалуй, Эдвард. Эдвард МакАртур. По-моему, звучит прекрасно, как вы считаете?" Мистер МакАртур искал способ вернуться в свой привычный мир, туда, где он способен взнуздать обстоятельства и направить их в желаемое русло. До родов я думала над именами. Девочку хотела назвать Джейн, в честь доброй миссис Кингден, мальчика Ричардом, в честь отца. Или может быть, Джоном, в честь дедушки. Я выбрала имя Ричард, сказала я мужу, в честь отца. Так что, наверное, пусть будет Эдвард Ричард. Говорила я мягким доброжелательным тоном, ведь еще совсем недавно я тонула во мраке ужаса. Но вынурнула, выжила, снова стала самой собой и надеялась, что больше себя не потеряю. Я могла себе позволить быть великодушной к человеку, которому не даны такие привилегии. Много лет назад свое подлинное я я скрутила в тугой комок и запрятала глубоко-глубоко в себе, И это сослужило мне хорошую службу. Но теперь я снова расправилась, причем слишком бурно, слишком опрометчиво, не в том месте, не в то время и не с тем человеком. Однако между той Элизабет, что была сжата до крошечных размеров, и той, которая слишком быстро поверила, что не будет беды, если я расправлюсь, во мне сохранялся стержень, и он никуда не денется после того, как будет убрано все остальное. Этот стержень и теперь был во мне, и будет всегда да женщина, в какую я переродилась, не отвернется к стене, не станет растрачивать свою жизнь на жалость к себе, сетуя на судьбу. С этой драгоценной крупинкой своего подлинного я она вступит в будущее,